Капитан-простатник Джельс развернул свое громоздко мерзительное тело, чуть не сломав при этом тесное, покрыто липкой слизью кресло, и уставился на кран радара, где светилось изображение самого красивого, самого безупречного, совершенного космического корабля Вселенной звездолета «Золотое сердце». Впрочем, достоинства «Золотого сердца» оставляли капитана вагонского корабля равнодушным. Как эстетика, так и техника были для него книгами за семью печатями. Еще меньше занимал Джельса тот факт, что на борту «Золотого сердца» находился экс-президент галактики Зафот Билброкс, за которым уходилась вся галактическая полиция. — Ну, у капитана были дела и поважнее. Джейльц удовлетворенно хрюкнул. Компьютер! — пробурчал он гнусым голосом. — Соедини меня с моим психиатром. На экране появилось лицо Гэга-полгнома. Он улыбался. — Еще бы! От вагона, которого он вынужден был лицезреть, его отделяли десять световых лет. В улыбке Гэга сквозила легкая-легкая ирония, хотя Джельци называл его своим личным психиатром. На самом деле именно Полгном пользовался услугами капитана, которому платили огромные деньги за весьма грязную работу. «Приветствую вас, капитан», — сказал Гэг Полгном. «Как мы сегодня себя чувствуем?» Капитан сообщил, что за последние несколько часов он перебил почти половину своего экипажа в порядке боевых учений. «Что ж», — заметил полгном, — «такое поведение мне представляется вполне нормальным для вагона. Вы сублимируете свою латентную агрессивность естественным, весьма полезным для здоровья путем». в форме вспышек бессмысленной ярости. — Да, вечно вы так говорите! — недовольно взвыл в вагон. — Что ж, — сказал полгном, — такая реакция мне представляется вполне нормальной. — Превосходно! Мы оба сегодня находимся в состоянии душевного равновесия. А теперь скажите, как выполняться текущая задача? Корабль обнаружен. Отлично, промолвил полгном. Отлично. Кто на борту? Землянин. Прекрасно. Кто еще? Женщина с той же планеты? Эти двое последние в своем роду. Очень хорошо. Так, еще кто-нибудь? Форт-префект. Вы его знаете. И все. Зафот Билброкс. Улыбка на лице полгнома дрогнула и покосилась. Увы, так я и предполагал. Весьма прискорбно. — Ваш близкий друг? — спросил вагон. Это выражение он слышал когда-то давным-давно. И вот представился случай его употребить. — Билл Бракс, один из самых выгодных моих клиентов. Букет его личностных проблем таков, что ни одному психоаналитику во сне не приснится, но к делу. Вы готовы действовать? Готов. В таком случае немедленно уничтожьте звездолёт. гном исчез с экрана. Капитан Джельс нажал на кнопку внутренней связи и скомандовал остатком экипажа приготовиться к атаке. В этот момент завод Билброкс сидел у себя в каюте и громогласное громогласные проклятия. Два часа назад он ее объявил, что они отправляются перекусить в ресторан у конца вселенной. После чего вдрызг разругался с бортовым компьютером и заявил, что всякие там факторы невероятности сможет рассчитать сам на любом клочке бумаги. В конец, истощив терпение и сломав карандаш, он ощутил, что чудовищно проголодался. «Вошь астероидно!» — рычал он, комкая бумагу. «В каюту пулей влетел форт-префект. Вагоны!» — объявил он. Немногим ранее Артур Дэн покинул свою каюту с целью раздобыть чашку чая. В это предприятие он пустился со слабой надеждой на успех, ибо знал, что единственным источником горячих напитков на борту был нутримат, погрязший в невежестве автоматический синтезатор пищи. Этот агрегат не уставал хвастаться своей способностью приготовить любой напиток с учетом вкусов и особенностей обмена веществ клиента. Но всякий раз подсовывал Артуру пластмассовую часку с жидкостью, которая почти ничем не отличалась от абсолютной противоположности чая. Послушай, сказал Артур синтезатору, швырнув в мусорный ящик шестую полную до краев чашку. Ну почему ты так упорно пичкаешь меня этой гадостью? — Высокая питательность и восхитительный вкус — таков наш девиз, — бубнил агрегат. — Райское наслаждение. — Ага, рвотное наслаждение. — Если наш напиток пришелся вам по душе, — продолжал агрегат, — почему бы не угостить чашечкой ваших друзей? — Да потому, — ответил Артур, — что своими друзьями я дорожу. Попробуй наконец уяснить, что от тебя требуется. Слушай, не перебивай. Артур уселся поудобнее и начал. Он рассказал автомату об Индии, рассказал о Китае, рассказал о Цейлоне, об узорчатых листьях, впитывающих жаркие лучи тропического солнца, о серебряных заварочных чайниках, о прелесть летних неспешных бесед. на лужайке у дома о том как важно наливать в чашку сначала молоко а потом только чай не это все спросил внутри когда артур замолчал все согласился артур и все что мне нужно вам нужны сушеные листья вываренные в кипятке да но с молоком «Извлеченным из коровы? В каком-то смысле? Один я не справлюсь», — заключил агрегат. «Я готов сделать все, что в моих силах», — предложил Артур. «Вы свое же все сделали», — отрезал агрегат и немедленно связался с бортовым компьютером. Компьютер воспринял информацию о чая. И, потрясенный до самых глубин материнской платы, подсоединил свои логические схемы к нутримату. Оба погрузились в мрачное безмолвие. Звездолет «Золотое сердце» недвижно завис посреди бескрайнего космоса. И все ближе и ближе подбирался к нему жестобокий уродливый вагонский корабль.